рак желудка и толстого кишечника. Треть всех диагнозов онкологических заболеваний относится именно к этому виду. В Соединённых Штатах оно убивает более 50.000 человек каждый год. Риск возникновения увеличивается с возрастом у людей от 50 лет и старше. Возможные симптомы включают в себя Изменения в стуле. Кровь ярко-красная или тёмная в стуле. Диарея, запор и чувство неполного опорожнения. Стул уже, чем обычно. Частый метеоризм, боли, переполненность, колики. Потеря веса по необъяснимым причинам. Чувство постоянной усталости. Тошнота. При воспалениях на слизистой желудка или кишечника образуются полипы, которые могут со временем превратиться в злокачественные. Меры по предотвращению рака желудка и толстой кишки. Ешьте меньше натрия. Результаты проведённых исследований говорят о связи высокого потребления соли с диагнозом рака желудка. Дело в том, что в нашей пище достаточно натрия и без соли. Выбросьте прочь солонку и избегайте полуфабрикатов и подвергшихся переработке продуктов, в них, как правило, много соли. Попробуйте вместо соли чеснок, он считается хорошим профилактическим средством, снижает риск злокачественных заболеваний, в том числе рака желудка. Перед тем, как начнете цикл второй «Возрождение», проделайте следующий тест и проверьте состояние вашей системы пищеварения. Потом, после выполнения 17-дневного плана, снова проверьте себя и сравните результат. Вы увидите, как изменилось в лучшую сторону ваше состояние. Итак, спросим. Ваша пищеварительная система – уже на пути к здоровому столетию первое как часто вы чувствуете переполненность или раздутый желудок особенно после еды а постоянно 0 баллов б часто 1 балл в нечасто 2 балла г никогда 4 балла второе Как часто у вас бывает жидкий стул? Диарея. А ежедневно, 0 баллов. Б часто, 1 балл. В редко, 2 балла. Г никогда, 4 балла. Третье. Как часто вы страдаете запорами? А ежедневно, 0 баллов. Б часто, 1 балл. В редко 2 балла Г никогда 4 балла Четвёртое Вы избегаете продуктов, которые приносят вам потом проблемы? А Да 0 баллов Б Нет 4 балла Пятое Как часто вы испытываете боли в животе или спазмы? А Ежедневно Ноль баллов. Б. Часто. Один балл. В. Редко. Два балла. Г. Никогда. Четыре балла. Шестое. Вы принимаете антибиотики больше месяца? А. Да. Ноль баллов. Б. Нет. Четыре балла. Седьмое. Как часто у вас бывает стул? А. Семь. Примерно два раза в неделю или реже 0 баллов. Б. Примерно три раза в неделю или реже 1 балл. В. 4-5 раз в неделю 3 балла. Г. Каждый день 4 балла. 8. Какой цвет у вашего стула в основном? А. От светло-жёлтого до зеленоватого 0 баллов. В светло-коричневый 3 балла, В тёмно-коричневый 4 балла. 9. Когда небудь наблюдали у себя чёрный цвет стула? А. Да 0 баллов, Б. Нет 4 балла. 10. Видели ли вы кровь в вашем стуле? А. Да 0 баллов, Б. Нет 4 балла. 11. Ваш стул имеет ужасный запах? А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. 12. Как часто испытываете страстное желание съесть сладкое? А. Ежедневно, 0 баллов. Б. Несколько раз в неделю, 1 балл. В. Пару раз в неделю, 2 балла. Г. редко 4 балла. 13. Как часто страдаете несварением? А. ежедневно 0 баллов. Б. несколько раз в неделю 1 балл. В. редко 2 балла. Г. никогда 4 балла. 14. Часто ли вы мучаетесь от рышкой и метеоризмом? А. Повседневно 0 баллов, Б несколько раз в неделю 1 балл, В редко, но бывает 2 балла, Г никогда 4 балла. Итог. 0-11 баллов тревога. Срочно идите к доктору и займитесь здоровьем. 12-22 балла есть опасность. Немедленно избавьтесь от вредных привычек. 23 33 балла. Риск существует. Начните следовать моим рекомендациям, чтобы исправить положение. 34 44 балла. Есть ещё запас времени. 45 56 баллов. Оставайтесь на позитивном курсе. Ваш организм нуждается в правильном питании, чтобы сохранить здоровье. Симптомы, которые возникали с пищеварением, очень неприятны и часто вызывают смущение. Они портят вам настроение и вообще негативно сказываются на образе жизни, но шаги, которые надо предпринять, чтобы исправить положение вещей, не так уж трудны. Как вам кажется, Я надеюсь, вы окажете большее внимание своему пищеварению и сделаете всё, чтобы поддержать и сохранить до 100 лет здоровое пищеварение.